Глава 14 столкновение утром а точнее ночью почти под самый рассвет мы получили отчет о первой стычке. наша группа сделала первый набег на колонну царя их лагерь уже погрузился в сон когда наши партизанские отряды нанесли удар залп из гранатометов сдобрены хорошими пулеметными очередями ну и напоследок уходя от погони несколько мин направленного действия на все ушло не более двух минут, А вот колонна завязла почти на день. Следующая атака должна будет взбодрить царя сегодня днем во время движения. Сколько было убитыми и ранеными в его рядах неизвестно. Но у нас один из отряда получил легкое ранение. не смертельно и заживет быстро. Пока удача на нашей стороне. К тому моменту, когда эта многотысячная армия доберется до нас, они уже будут не столь беспечны. Каждый раз подобраться к ним будет все сложнее. Но и на этот счет у нас есть сюрпризы. Вторая атака будет производиться не четырьмя десятками. Предыдущий отряд отступает и присоединяется к следующему. И так практически до самых ворот Сумеречного. Самое главное, мы поняли, какой дорогой движется царь. Путей здесь не так много. И выбор он уже сделал. Видимо, в деревню Егора они решили не заходить. Отлично. Нам это только на руку. Сегодня будем готовить полноценную засаду. Тропа, по которой пройдет враг, будет заминирована. Мины установим на деревья и спрячем в кустарнике. Сами займем позиции вдоль тропы и будем готовиться к встрече. Тактика простая. Враг вступает на тропу, проходит по ней до середины своего войска и здесь активируются мины. Затем залп пулеметов, отход под прикрытием снайперов. Вроде все просто, но получится может все что угодно. Нам сейчас остается только ждать. В обед мы получили второе подтверждение об атаке на войско царя. Теперь уже две группы восемь десятков совершили налет. Иначе это не назовешь. Все произошло по классическому разбойничьему сценарию. Поперек дороги уронили дерево и дождались подошедших разведчиков. И осмотрев окрестности, никого не обнаружили. Ну и решили позвать подмогу, чтобы убрать завал. Когда подтянулись люди, их просто расстреляли как в тире и отошли уже в нашу сторону. Теперь они будут в десять раз осторожнее. Ближе к концу дня показались первые представители войска царя. Как и в предыдущий раз, они долго осматривали тропу, рыскали вокруг и едва не наткнулись на одну из наших мин. Но пронесло. Крутились они очень долго. Осматривали кусты в бинокли, стояли и что-то обсуждали. Затем один из них махнул рукой и поднес рацию к рту. Маленький отряд продолжил движение, рассредоточившись по лесу. Начало темнеть, а наша цель так и не появилась. Сниматься с позиции было опасно. Таким образом можно все дело провалить. Решили ждать до утра. «Радиообмен сведен к минимуму, только сигналы, никаких голосов и переговоров». «Когда наступила ночь, мы поняли, почему отряд так и не появился. Они стали лагерем на Большой Поляне недалеко от нашей засады. Ну и пусть себе отдыхают». «Спокойная ночь расслабит утреннюю бдительность». «Проверять и проводить разведку не стали, чтобы не светить свое место засады. Но вот ночка обещала быть бессонной. У меня все затекло. Я почти ног не чувствую, но шевелиться нельзя». Позу менять приходилось очень медленно, чтобы, не дай бог, не спугнуть какого зверя или птицу. Да и рассекретить место недолго своим шевелением. Ну, ничего, скоро все закончится, и тогда разомнемся бегом. Утро уже наступило, выпала роса и стало холодно и влажно. В лагере начались первые движения, и совсем скоро придет наше время действовать. Наконец по лесу начал разноситься запах еды, означающий завтрак и дальнейшее продвижение. «Скорее бы уже, скорее!» Лежать на каком-то сучке, который впивается в живот, уже нету никаких сил. Наконец показались первые ряды войска. Ширина прохода была большой, и люди начали рассеиваться по лесному массиву, вытаптывая всю траву в округе. Ни о каком строгом построении речь не шла. Люди просто двигались вперед небольшими группами. Дождавшись, когда в точку поражения втянется больше людей, я нажал кнопку сигнала на рации. В ушах у всех раздался протяжный писк. Спустя мгновение прогремел взрыв, оповещающий о начале атаки. Осколки от мин разлетелись по окружности. Некоторые были направлены внутрь круга, некоторые наружу. Тут же раздался вой раненых. Стоны, щепки летят во все стороны. Почти сразу подключились пулеметы, которые били навстречу движению войск. Отстреляв свой боекомплект, бойцы начали сниматься с места и отступать в глубину леса под прикрытием автоматов. Буквально через минуту наступит наша очередь прикрывать отступление штурмового отряда. Я припал к глазку прицела и начал высматривать тех, кто пытается огрызаться по нашим стрелкам. Но понять, откуда летят пули, у них не получается. А очереди из АКМов просто летят в молоко. Наши работают из вала. Звук гасится хорошо. И пламени от выстрелов не видно. Враг же как на ладони. Как в тире начинаю отстреливать всех, кто не желает прятаться. Второй рожок уже пошел. Линия людей с автоматами уже снялась с позиции и вышла из боя. Но там, в лагере врага, до сих пор умирают бойцы. Они еще не поняли, что идет не просто стелище огонь. Сейчас работают снайперы. Кажется, до них начало доходить. И люди уже не бегают между деревьями. Они затаились и боятся высунуть голову. Кто-то показывает пальцами в стороны. Кто-то просто вжался спиной в ствол и боится высунуться. Уходим. Отдал я приказ в рацию и снялся с места. Лис подорвался одновременно со мной. Как он протерпел все это время без движения, не знаю. Вот у меня проблемы, я не чувствую левую ногу. Кажется, что наступаю в яму, когда опираюсь на нее. А, стоп, кажется, почувствовал. Миллиарды иголочек пронзили мою конечность ниже колена, оповещая меня о том, что кровообращение восстановлено. Больно, но так хоть бежать могу. Стиснув зубы, я продолжил отступление. Ближайшую половину дня буду в лесу один. Затем должен выйти на точку сбора. Одному в лесу мне не привыкать. Тем более, что мой фокс все еще рядом. Продравшись через кустарник, я спустился в небольшой овраг и продолжил свой путь уже по нему. Преследования я не опасался. Вряд ли враги сейчас бросятся на мои поиски. Скорее всего, будут раны зализывать и подсчитывать ущерб. Единственное, чего мы не знаем, так это количество войска царя. По предварительным данным, отряд, который вошел в Ворсму, насчитывал три с половиной тысячи человек, ну плюс-минус сотня. Около 50 единиц техники, в основном уралы и кразы, и 6 танков. Легкой брони типа БТР или что-то вроде того у царя не было. Говорят, что такую технику расхватали в первые годы после войны. Ну и выжило ее очень мало. Если где-то и есть запасы, то о них либо не знают, либо берегут на крайний день. Борода, кстати, откопал такую заначку, за что ему огромное спасибо. Против танка на ней не повоюешь, но мы и не собирались. Вопрос, в общем, в другом. Сколько солдат царь отправил на то, чтобы проложить дорогу к Сумеречному? Я выбрался из оврага и посмотрел на компас. Примерно на пять километров я отдалился от места засады. Сейчас по большому крюку мне нужно выйти к войску в лоб. Там мы собираемся всем составом и готовим очередную засаду. Вдруг мой верный спутник затормозил и, зарычав, приподнял шерсть на загривке. «Ну вот только этого не хватало», – произнес я, закатив глаза. «Кто там у нас?» Спросил я Лиса больше для порядка, чем ожидая ответ. Что делать? Обходить еще сильнее или попытаться убить мутанта? А может там и не мутант вовсе? Лучше сейчас не рисковать боевыми столкновениями, ни к чему шуметь. Давай, дружище, найди обход. Присел я перед Фоксом и потрепал его за ухо. Тот ответил своим любимым ом и развернулся по 90 градусов от пути моего следования. Пришлось вначале припустить бегом, так как Лис взял неслабый темп тем самым показывая, что лучше поспешить. Затем через какое-то время темп стал падать. А затем я смог перейти на обычный шаг. Так мы прошли еще километров пять, пока я не принял решение свернуть на нужный курс. Лис тут же встал поперек дороги и снова зарычал. «Да что с тобой такое?» – удивился я. «Неужели и тут опасность?» Лис снова выдал свой оум и опять начал водить меня в сторону. «Ну давай посмотрим, куда ты меня ведешь». Поддался я на уговоры Фокса. Идти пришлось долго. Пару раз он менял направление, несколько раз я останавливался на отдых. Только ближе к вечеру я начал понимать, куда меня тащит эта зверюга. Царь оказался совсем не дурак. И сделав ход, а именно отправив свое войско на Сумеречный, он продолжил партию, не стал дожидаться, пока отряд подойдет под стены города, и выпустил автоколонну спустя два дня, но по другому направлению. И теперь я с ужасом наблюдал за тем, как все наши планы превращаются в ничто. Мимо меня перла техника. Танки перемалывали все, что попадалось на их пути. Следом шли два бульдозера и выравнивали месиво за танками. А уже потом относительно спокойно шли Уралы и Кразы. Само собой, что на дорогу я не вышел. И наблюдал за всей этой красотой, забравшись на дерево. Как же отвратительно работает моя разведка. Или это у царя она прекрасно налажена? Вполне могло получиться именно так, что он узнал о наших планах и вел коррективы свои. И это очень похоже на реальное положение дел. Уж что-что, о -что, сети свои он расставлять умеет. Кто же этот гад, который засел у нас? И ведь не вчера он появился. Этот кто-то прижился, примелькался. Так недолго начать и своих друзей подозревать. Вот по сути, кто мог знать о нашем маневре? Да много кто. Начиная от командного состава и заканчивая исполнителями. Гараж, солдаты, сотники. «Хотя сотники приказа не получали. В рейд пошли только десятники. Все они получили конверт прямо перед выходом. Гараж? Там точно так же. Никто ничего не знал. Им отдали распоряжение подготовить транспорт и отправить людей по координатам. Значит, остается не так много знающих. Борода? Или все же кто-то из моих? Нет, в своих парнях я уверен. Касс тоже не дурак. Да и не нужно оно ему». Тому лишь бы построить чего или облагородить. Неужели борода? Ладно, Фокс, обратился я к своему верному товарищу. Давай к нашим двигать. Или лучше наших сюда? Я крепко задумался. Распыляться у нас возможности нет. Но если выбирать между двух зол, лучше вывести из строя технику. Уж с людьми-то мы имеем больше шансов на победу. Сумрак на связи. Наконец решился я и набрал номер на спутниковом телефоне. «Ты зачем спутником пользуешься? Это на крайний случай!» Ответили на том конце. «Да, борода. Это крайний случай!» Оборвал его я. Царь пустил технику по второму пути. «Как будем поступать?» «Откуда информация?» Тут же сосредоточился тот. «Она достоверная!» «Я сейчас сам ее видел перед собой!» Резко ответил я. «Ты думай, борода!» «Я у них шесть танков насчитал!» «Танки это серьезно!» Продолжал мямлить тот. «Наши стены их не выдержат». «Короче, выводи часть людей ко мне», — распорядился я. «Я почти у деревни Егора нахожусь. Они едут чуть севернее, по большому крюку». «Уверен, что справишься», — переспросил он. «Может, лучше здесь их встретим, как и планировали?» «Я уверен только в одном, что кто-то сливает информацию царю», — зашипел я в телефон. «И очень надеюсь, что это не ты». «Вернешься, я тебе морду разобью за такие слова» спокойно ответил Борода. «И на этот раз жалеть не буду. Сможешь их обогнать?» «Легко», — ответил я уже с улыбкой. От сердца отпустило. Не знаю почему, но я поверил Бороде. «А рожа? Заживет рожа. Ничего страшного». «Короче, тебе нужен запас в день, лучше в два», продолжил генерал моей армии. «Где они пойдут, примерно можешь сказать?» «Да, они пойдут через Нижний», — ответил я. «Скорее всего, по пути Паука». Там большой крюк, но он безопасный. Ты его найди, паука в смысле. Он тебе на карте его нарисует. Понял, не дурак. Буркнул Борода. Давай тогда двигай туда. Я к тебе часть партизан пришлю. Будете их возле города щипать. Указания они получат. Принял. Кинул я в трубку. Конец связи. И отключил телефон. Нечего батарею сажать. После чего развернул карту и прикинул свой дальнейший маршрут. «Мне нужно обогнать технику, которая двигается со скоростью примерно 20-40 км в час. Но у них большой крюк, я могу срезать по прямой. Вот только пешком мне их не обогнать. Так что придется переходить на бег». Пару раз подпрыгнув на месте, я проверил, не гремит ли рюкзак, и не будет ли он мне мешать. Вроде все нормально. «Ну что, Фокс, побегать нужно». Обратился я к лису и приступил к выполнению задачи. Бегать по лесу – это не по стадиону и даже не по парку. Здесь все иначе. Мешают корни, скользкие, прелые листья, кустарник, который то и дело попытается на пути. Еще нужно учитывать различные логово мутантов, обычных зверей, плюс зараженные места, кислота и радиация. Но получается все равно быстрее, чем пешком. Сейчас главное успеть добраться до Нижнего раньше, чем это сделает царь. Мы все свои силы бросили на войну с отрядом, а основные силы он пустил в обход. По объездному пути с такой скоростью колонна будет двигаться два дня. Мне нужно успеть добраться до места за сутки. Вечером я едва смог поесть. Сил не оставалось почти ни на что. Костер. Да кому он нужен? Вскрыв банку с тушенкой, я кое-как запихал и в себя ее содержимое. Есть нужно. Это энергия. Это сила. Паралиса тоже не забыл и, открыв еще одну банку, вывалил содержимое прямо на землю. «Извини, друг, не до этикетов мне сейчас». Потрепал я Фокса по загривку. Затем расстелил спальный мешок и забрался в него. Как уснул, не помню. Кажется, просто провалился в темноту и все. «Долго ты еще будешь ерепениться, а?» – спросил меня царь. «Я все делаю для того, чтобы ты меня услышал». «Что? Как?» Попытался я подняться с кресла, но не смог. Осмотревшись получше, я понял, что прикован к нему какими-то ремнями. Вокруг была непонятная комната с выкрашенными синей краской стенами. С одной стороны стояла кровать и тумба. На кровати сидел царь и с усмешкой на лице смотрел мне в глаза. «Как ты нашел меня? Что происходит?» Попытался я вырваться из пут. «Я тебя убью! Развяжи меня!» «Да, видимо, разговора у нас не получится», — с жалостью в голосе произнес он. Не готов ты еще к серьезному диалогу. Ну что же, на нет, как говорится, и суда нет. Царь вышел из комнаты, и я услышал, как дверь за ним закрылась на тяжелый засов. Что это? Как такое может быть? Почему Фокс не разбудил меня? Он всегда чувствует, когда к нам кто-то подходит. А моя интуиция? Неужели я так крепко уснул, что пропустил момент, когда меня взяли? Не может этого быть. Мысли летали в голове хороводом. Я стал паниковать. Руки затрясло. Меня пробил холодный пот. «Так, стоп!» Нужно успокоиться. Я попытался дотянуться зубами до ремней. «Нет, хитро сделаны!» «Не достать!» «Попробовал раскачать кресло?» «Бесполезно!» «Прикручено к полу!» «Что это?» «Дождь?» «Что делает дождь в помещении?» Я кое-как разлепил глаза. На улице и вправду шел дождь. О боже, спасибо, это всего лишь сон, очередной кошмар. А может и не кошмар. Вот только каждый раз, когда я просыпаюсь после такого, чувствуется он именно кошмаром. Как будто реально все было. Я даже давление ремней на запястье чувствовал. Даже сейчас кажется, что я все еще привязан. Интересно, сколько я спал. Ощущение такое, что не спал вовсе. Рядом мирно посапывал лис. Часы показывали два ночи. Я вылез из спальника. Фокс тут же поднял голову. «Это всего лишь я», – шепотом сказал я. И Лис снова положил голову себе на лапу и закрыл глаза. Я посидел в задумчивости на рюкзаке. Затем отцепил от него небольшой тент. Подсвечивая себе маленьким фонариком, зажатым во рту, я срезал несколько веток. Заточил, вогнал в землю и натянул тент над спальником. Подсунул под голову рюкзак и забрался обратно в спальник. Сон долгое время не шел. Я боялся снова оказаться в плену у царя. Мысли продолжали крутиться вокруг этого. Хотя я и понимал, что это было не в реальности. Ворочался я около часа, до тех пор, пока Лис не прижался своей спиной ко мне. Пару раз он лизнул меня в ухо, а дальше я уже спал как младенец. И к моему счастью, без сновидений до самого утра.